Маргарита ждала Марусю у выхода. «Ну как?» — поинтересовалась она уже в машине. «Как прошла аудиенция? Все в порядке?» «Да», — пробормотала Маруся, — «у Эдуарда Николаевича один сын? Павел?» «Блин!» — протянула Маргарита. «Что за нездоровый интерес? Ты интересуешься не по штату!» — она фыркнула. — Ладно, не сердись. Но есть темы, которые лучше не обсуждать, понимаешь? Для твоего же блага. — О моем благе я позабочусь сама, не беспокойся. — Я не беспокоюсь, я предупреждаю. В голосе Маргариты послышались жесткие нотки. — Они все не так просты, как выглядят на первый взгляд, — подумала Маруся. — Похоже, я попала в змеиное гнездо, где мне следует быть крайне осторожной. «Два дня выходных впереди. Чем думаешь заняться?» Поинтересовалась Маргарита другим добродушным тоном. «Пока не знаю, подумаю. Можешь город изучить. Здесь есть на что посмотреть, чем полюбоваться. Это точно, город красивый. Я уже заметила, так что побродить, поглядеть — отличное занятие». «Хотя иногда мои глаза бы его не видели» с неожиданной тоской произнесла Маргарита. «Уехать бы в Москву, и все, и не вспоминать!» «Москва — город тяжелый. Все так говорят, а сами как мухи на мёд В Москву, в Москву!» «Есть такие, кто и не выдерживает». «Слушай, не учи, а!» С раздражением сказала Маргарита. «Вот закончится эта канитель с выборами». Продам теткину квартиру и рвану. И никто и ничто меня здесь не удержит. Баста! Отрубилась, отмучилась я здесь. Отдала лучшие годы этому городишке этим людям. Пора и о себе подумать. А чего раньше не рванула в столицу? Что ты вообще о моей жизни знаешь? Маргарита нажала на газ, и машина понеслась на сумасшедшей скорости. Значит, не могла. «И вообще слишком много вопросов!» «Ну, извини, вырвалась, что уже и спросить ни о чем нельзя!» «Нельзя! Сиди, помалкивай!» — крикнула она, еще прибавив газу. «Маргарита, останови машину! Я с тобой не поеду! Ты в таком состоянии!» «В каком?» Маруся ничего не ответила. «Ну и вываливайся!» — разозлилась Маргарита. Ее глаза сузились. Мимо в окне стремительно мелькали деревья, дома. Маргарита неожиданно свернула на обочину и резко затормозила. Маруся откинулась назад. «Выходи!» — сжала губы Маргарита немедленно. Она смотрела прямо перед собой, злая, сосредоточенная. «Выхожу! Только ты остынь, в таком состоянии ехать нельзя!» «Не учи!» — чуть ли не завещала Маргарита — Нашлась тут на мою голову шибко умная. Она рванула с места и помчалась, обгоняя другие машины. Вот дура! покачала головой Маруся. Еще не дай бог врежется в кого. Солнце припекало сильнее. Хотелось содрать себя чулки и пройтись босиком по зеленой траве. Туфли лежали. И чего мне теперь делать? Пробормотала Маруся. Ловить попутку. Создала мне тут проблемы на пустом месте. Она опустилась на траву, туфли валялись рядом, сумка тоже. Загорать, загорать и загорать, вынесла вердикт маруся рвануть бы на Волгу и забыть о делах. Рядом затормозила машина, и Марусю окликнули. «Чего развалилось?» За рулем сидел Дэн. «Перекур с отрывом от производства?» «Типа того», — сказала Маруся, подбирая с травы сумку и туфли. «А ты не вовремя». Весь кайф обломал. Я только расслабилась. «Еще успеешь. Времени много». «Что случилось? Ты у папы была?» «Не поняла». «У нашего, великого и ужасного, Эдуарда Первого». «Вы его так зовете? Папой?» «Именно. Залезай». «Да, была». «У вас местная служба новостей хорошо поставлена. Все мои телодвижения сканируются». «И что? Чего ты здесь развалилась?» «Постой, тебя же Маргарита должна была вести». подцапались девочки?» — ухмыльнулся Дэн. «Догадайся сам». «Ну, залезай, чего стоишь?» Маруся нырнула в джип. Глубокое темно-серое пространство пахло приятным парфюмом. Сам Дэн холеный, с тонкими пальцами, как у музыканта, был невозмутим, как китайский божок. «Поехали?» «Ого!» — буркнула Маруся. Заднего сиденья и был хорошо виден затылок Дэна и то, как он время от времени бросал на нее взгляды и верхнее зеркальце. «Ну, рассказывай». «О чем?» «О том, как вы с Маргаритой поругались». «А что, интересно?» Не думала, что кого-то всерьез интересуют женские разборки. «Это не разборки, — строго сказал Дэн. Это наше общее дело и работа». У Дэна были узкие губы, холодные глаза и ледяной тон. И вообще он был не похож на Павла Королькова, ни чуточки. Тот искрящийся, обаятельный, казалось, не снимает с лица улыбку даже во сне или так мышцы натренировал за последнее время. Маруся считала, что обаяние в основном штука врожденная, и его никакими спецприемчиками не выработаешь. Оно либо есть, либо нет, и ничего тут не попишешь. «Ну, если общее дело, Денис, тогда докладываю по всем правилам. Ничего не было, просто немножко поругались на женской почве». «Это что еще за почва такая женская?» «Пустяки. Было и прошло, а ты всполошился». «Смотри, а то мы поставим Маргарите Семеновне на вид, что она ценные кадры третирует». «Не поставите». К ней я никаких претензий не имею. «А куда мы едем?» «Я тебя до дома подброшу». Они стояли в пробке, и Маруся смотрела в окно. «Как тебе, Эдуард Николаевич?» ну, нормально. Он у нас титан, столб общества». Потом у Маруси не очень понимала, говорит он правду или шутит. Тон Дениса Лиховцева был издевательски утонченным и непроницаемым, и что он думал на самом деле наверняка узнать практически невозможно. — Это хорошо, — проговорила Маруся. — Что хорошо? — Что есть титаны из толпы. Дэн захохотал. — Слушай, давай с тобой в какое-нибудь кафе заглянем. Посидим просто так, по-свойски, в неформальной обстановке. Время есть. Сегодня никто и никуда не торопится. А? Можно, — согласилась она. Ну вот и отлично, все окей. Дэн прибавил скорость. Они въехали в город, который словно раступился, разъехался в стороны, как на разъясной декорации. Невысокие старинные домики, глазурные, пряничные. Куда мы едем? А вот увидишь, — бросил Дэн, не оборачиваясь. Миновали набережную, потом вельнули за низкий белый дом и, проехав несколько метров, остановились во дворике, тесно усаженным клумбами. — Приехали? — спросила Маруся. — Не совсем. Выходи. Маруся вышла и посмотрела на небо. — Кажется, собирается дождь. До этого еще далеко. И вообще промокнуть нам не грозит. Дэн поставил машину на сигнализацию и бросил. — Иди за мной, не отставай. Он шел впереди широким, размашистым шагом. Маруся с трудом поспевала за ним. Они снова вышли к набережной, и прямо перед ними стоял, покачиваясь корабль. На борту было написано «Купеческий». «Это ресторан», — пояснил Дэн, — «один из лучших в городе, вход только для своих». Ресторан был хорош. Именно так и должны, по мнению Маруси, выглядеть хорошие дорогие рестораны. Красные ковры под ногами, столики с белыми накрахмаленными скатертями. Было видно, что они накрахмалены по всем правилам сервисного искусства. От белизны скатерти и салфеток резало в глазах. За окнами плескалась «Волга». Светло-зеленый свет заливал все пространство. Блики играли на потолке и столовых приборах. Дэн взял ее под локоть и провел к столику у окна. «Музыку не желаете?» А что, ее специально заведут для нас? Могут и станцевать специально, если хочешь. Танцев не надо, а музыку можно. Минуту. Дэн отошел в сторону. К нему тут же подлетел невысокий человек в бордовом бархатном пиджаке с лоснящимися локтями. Белая рубашка, черный галстук бабочка. Дэн что-то сказал. Мужчина крутанул головой с такой силой, словно она была на шарнирах. Маруся посмотрела в окно. Вода плескалась с каким-то странным певучим звуком. Казалось, если вслушаться, то можно понять, о чем напевают, шелестят волны. Еще на их кончиках вихрились маленькие белые барашки, отчего волны имели нарядный вид, как на строгом платье ажурный воротничок. И вообще, ей все здесь ужасно нравилось. Позади остались отчаяние, слезы, отупения. Имя Костя. Здесь была только Волга. Зеленая вода, светящаяся изнутри, чувство широты и радость, от которой неожиданно резко и больно сдавила грудь, но это была сладкая боль, предвестник освобождения. Вернулся Дэн, его черные глаза буквально прожгли ее. «Сейчас все будет готово по правилам старинной русской кухни. Поросенок с хреном, растягаи, огурцы малосольные». — Поросенок! — почему-то ужаснулась Маруся. — Не надо! Его же жалко! — Ну, не надо так не надо! Какие столичные девушки! Чувствительные! — насмешливо сказал Дэн. Вскоре стол был уставлен тарелками. — Я столько не съем! — Оставим персоналу, можешь не беспокоиться! — заиграла негромкая музыка. Теперь самое время познакомиться поближе. Ты не находишь? Маруся откровенно струхнула. К чему все сводится? Ее просто хотят в очередной раз элементарно просветить, как рентгеном. Для этого и завели сюда. А она-то думала, просто приятно расслабиться и посидеть. Растегай та или во рту. Собственно, особо говорить не о чем, бодро начала она. Родилась в Москве двадцать семь лет назад. «С половиной». «Половину опустим. Я люблю круглые числа. Значит, вам двадцать семь лет». «Да, ужас, правда». «Почему ужас?» «Потому. Сейчас в Москве все активно молодятся. Считается, что и восемнадцать лет уже старуха. Все более-менее именитые звезды разводятся со своими старыми супругами-ровесницами и женятся на молоденьких. Такой вот тренд». «Тебе это не идет», — спокойно сказал Дэн. «Ни паясничание, ни попытки выглядеть по-другому». «А что мне идет?» «Откровенность». Дэн перегнулся через стол. «Искренность и откровенность — это лучшее, что есть в девушках». «Мы уже твердо на «ты». «У тебя есть другие варианты?» «Хорошо». Она отложила салфетку. «Начну сначала. Маруся Громова, 27 лет, не замужем. Сотрудник фирмы, спектр-консультант. Цвет глаз голубой, рост метр, семь, вес. Она запнулась. 53. Люблю пассивный отдых, валяться на диване с книжкой или смотреть хороший фильм». «Любимые писатели». «Достаточно». «Удовлетворило твое любопытство?» Дэн рассмеялся почти, хотя многое осталось за кадром. Дальше был дождь, внезапно обрушившийся с неба, от которого воздух сразу задымился озоном. Серый поток лился с неба, они безучастно смотрели в окно. Несколько раз Маруся перехватывала взгляд Дэна, острый, испытующий. Он как будто бы прощупывал ее, пытался ответить на какие-то свои вопросы. Маруся чувствовала пустоту и легкость, она была свободна от всех, от Москвы, от Кости, от старых воспоминаний. Правда, может быть, ей это только казалось. Но в данный момент все было именно так, а не иначе. Дэн довез ее до дома, но всю дорогу молчал, перед тем, как машина тронулась с места, спросил, понизив голос, «Не хочешь поехать ко мне?» Маруся молчала, она молчала долго, Дэн тоже ничего не говорил. Тишина обволакивала, было томительно сладко, хотелось сказать «да» и гори все синим пламенем. Но она медленно покачала головой, слова застревали в горле. Она не знала, сделала ли она ошибку или все-таки поступила благоразумно, правильно. Ответа на этот вопрос не было, и когда Маруся, приехав домой к Эпитолине Михайловне, разделась и легла в постель, То лежала какое-то время без сна, ворочаясь и вспоминая лицо Дена, тонкие черты и вопросительный взгляд. Но последнее, что она вспомнила перед тем, как провалиться в спасительный сон, было лицо Кости, и она поспешила уснуть, не желая больше ни о чем думать или размышлять. Маруся понимала, что от нее ждут интересные концепции выборов, изюминки, требовалось что-то придумать, но на ум ничего не шло. Очевидно, ее в конец измотали события последнего времени, и мыслительный процесс опустился ниже плинтуса. Она злилась на себя, но ничего не могла поделать. Мелькнула мысль обратиться за помощью к Марку, но эта мысль так же быстро растаяла, как и появилась. Марк поднимет ее на смех. Или отпустит пару шуточек об ее профпригодности, точнее, непригодности. «Нужно думать самой, соображать». Выдать буйный креатив, как любил говорить ее начальник Владлен Сергеевич. Маруся злилась на себя, хотя понимала, что это путь в никуда. Она посмотрела на листы биографии Ли Освальда и вдруг ее осенило. А что, если сделать предвыборную концепцию, основанную на отсылках к Кеннеди? Джон Кеннеди был один из самых популярных политиков истории человечества. Его имя стало своего рода брендом. Она порылась в интернете и удивилась тому факту, что в последнее время имя Кеннеди часто встречается в новостях, информационных ресурсах, художественной литературе. Как будто бы все вернулось на круги своя. Бывают такие имена, которые то пропадают из информационного поля, то всплывают вновь. Однако Маруся подумала, что сначала нужно посоветоваться с Игорем Мятливым, которого представили как специалиста по американской истории.